Шааран не обманывался относительно прощения. Он понимал, что эта фраза с надежде благополучно пройтись босиком, по шавару. Не знал лишь, где уже ничего, их приговорили. Но спрашивать у собратьев по несчастью не стал. Скоро он узнает это. и так В своем поступке Шааран не раскаивался. Потом, если у него останется для этого время... Он, может быть, и пожалеет о сделанном. А сейчас было только обидно, что все так бездарно кончилось. Преступников подняли и повели через сухой Райхон к Далайну. По дороге к процессии присоединилась толпа народу. Очевидно, зрелище обещало быть увлекательным. В кромке Райхона все дружно вытащили буи и принялись обуваться. Шаран усмехнулся. «Ну, конечно, как иначе попасть к Далайну в Магмар?» «А без кости на Арайхоне не проживешь. Вот только зачем нужен закон, который никем не исполняется? Разве только для того, чтобы все были виноваты?» Мокрый орайхон был угловым. На крошечном кусочке побережья Шаран увидел знакомый силуэт Макальника. Теперь все стало ясно. Приговоренных разделили до нога и привязали к костяным крестовинам, стоявшим на берегу, чтобы ожидающие экзекуции тоже могли наблюдать за процедурой. Вперед вышел старший брат. — Мы не осуждаем вас, братья. Мы любим вас и молимся за ваше исправление Но сегодня вы погорячились, и излишний жар следует охладить. Пусть грех вернется к своему родителю. Далайн размеренно колыхал ледяную влагу. Первого из возлюбленных братьев подвели к макальнику, начали обвязывать подмышками веревкой. Маканы, распятый рядом с Шараном, наклонил голову, прижал изуродованную щеку к голублечу и сказал «Шесть раз это терпимо, можно выжить, на себе знаю Когда опускают, надо сжаться, А когда вытащат, дергаться сильнее, Чтобы выльков встряхнуть, А потом снова успеть сжаться в комочек. Главное, мужские счастье беречь. Они не понадобятся больше, А без них все одно и сдохнешь. Нет, шесть раз по-божески, А вот уже на это конец — Замолчи, будь добр, — попросил висящий слева от шуарана куюк. Макальник с долгим скрипом разогнулся и начал наклоняться к долайну. Каторжник, висящий в петле, поджал ноги. Возможно, он делал это инстинктивно, а может, как и все, знал, как следует вести себя во время макания. Макальник склонялся все ниже нет выкрикнул несчастный потом влага сомкнулась над ним так же неторопливо адский механизм начал распрямляться вскоре человек показался на поверхностью он бился избиваясь размахивал руками и невнятно выкрикивал что то вроде вродех впившийся в мясо льк отлетел в сторону упал на берег Запрыгал на камнях, раззевая, усаженный тонкими зубами рот. Макальник пошел вниз. «Не выживет!» — тоном знатока сказал Маканы. «Мне жалша!» После третьего раза казнимый уже не кричал и не извивался. Он мертвый висел в петле, лишь изъеденные руки слегка подергивались. Но все же его продолжали макать на шестой раз вниз пошло тело без всяких признаков жизни оно ушло в глубину но наверх уже не показалось могучий рывок натянул канат внутри макальника что то хорустнуло и он завалился на бок канат внезапно отпущенный с пружинив подлетел в воздух в разорванной петле никого не было Трое палачей удрученно разглядывали поломанную машину. В толпе раздались крики, многие показывали пальцами на долайн. Там, между бугров влаги, появилось что-то похожее на частокол из костяных гарпунов, обтянутых серой кожей. Плавник быстро двигался, вздымая пенистые буруны. марах огромная костистая рыба, желанная добыча во время мягомара. Баражировала вдоль берега, явно не собираясь уходить. «Никто не выживет», — сказал Маканы, — «шажрет в шах, вишка ходит». Палачи, понукая добровольных помощников, подняли упавший механизм. Кто-то полез наверх заменять поломанную деталь. Маканы, на которого напал без болтливости, что-то возбужденно шипел. Но Шаран не слушал. Несмотря на шум и толпу вокруг, он вдруг ощутил долайн. В конце концов, он Илбетч и должен умереть, как Илбетч, а не быть проглоченным глупой рыбой. Работать, напустив на лицо отсутствующее выражение, не выдав себя ни единым жестом, было страшно трудно. Но все же у него получалось. А райхон начал возникать. Сначала берег взорвался испуганными голосами, потом упала мертвая тишина, потом кто-то завыл, некоторые бросились бежать, словно увидели многорукого, другие молились, иные лежали, упав, лицом в ной не смея подняться. шаран не замечал ничего, кроме Далайна. Влага кипела, клубились шапки пены, зазевавшийся Маарах выметнулся на воздух и остался монументом самому себе, навеки впаянный в камень. Далайн схлынул, отступая перед новым Рейхоном. «Вот и все», — подумал Шаран. «Жить мне осталось один день, но этим придется строить новый макальник. Наконец пришел в себя и кто-то из начальства». Послышались команды, общинников погнали вон. Опоравившиеся цареги сняли с крестовин каторжников и повели их назад через умывающийся, залитый выступившей водой Орайхон. Ночь пленники провели запертые в Алдан-Шаваре. Никто не разговаривал, лишь маканный время от времени тряс шишковатой головой и повторял «Ну, как?» да, Наутро Волдан Шавар прибыл старший брат, не тот, что распоряжался в каторжных мастерских, а другой, очевидно, из самого высшего командования. Он остановился на пороге, оглядел повернувшиеся к нему серые лица и, медленно подчеркивая каждое слово, начал говорить. «Я ни о чем вас не спрашиваю» я не буду вас спрашивать. Вы понимаете, о чем я говорю. Больше с вами об этом не будет говорить никто. И вы не должны говорить об этом друг другу. Вас без всех без исключения будут кормить и ухаживать за вами. Потом вас приведут на берег и оставят одних. Если захотите, можете висеть там, пока не высохнет Далайн. Но я бы хотел иного, так что ваша жизнь в руках одного из вас. А теперь собирайтесь.